Вместо начала. Тебе никогда не приходилось видеть старых ковров? Очень старых. Совсем обветшавших ковров. Бывает так, что нитка, чуть заметным проблеском мелькнувшая в начальном узоре, вдруг обнажается по всей своей длине. Когда-то скрывавшие ее соседние нити перетерлись, распались, И она осталась одна, неожиданно яркая сильная, перечеркнувшая былую узорную вязь. И все сразу становится простым и понятным. Её место в узоре, в рисунка и даже то, что именно ей следовало сохраниться, чтобы продолжал существовать ковер. Сегодня, кажется, так было всегда. Не могло быть иначе. Только непонятная случайность помешала увидеть давно с первого же взгляда связь великий канцлер, великолепный памятник архитектуры. Вот мы говорим о правде, ждем и добиваемся ее. Правда о человеке, о времени, об искусстве. Правда. Так в чем же здесь она?